Глава пятая. Джеймс не решался зайти. Виной этому был не суровый вид Джулии и Литии, и даже не пожилая незнакомая женщина. Его взгляд сразу упал на молодую девушку, стоящую рядом с будущей женой его друга. Его привлекли не столько тонкие черты ее лица и длинные пшеничного цвета волосы, сколько ее поведение. Она напомнила ему олененка, так как ее поза выдавала ужасное напряжение. Создавалось впечатление, что она может убежать отсюда с в любую секунду. Лицо и серые глаза девушки озарялись светом из окон, и она, казалось, абсолютно не сочеталась со всей этой солидностью и громоздкостью гостиной Джулии Феррис. Черт возьми, даже он почувствовал себя неловко в этой обстановке, хотя за столько лет вроде бы успел к ней привыкнуть. Да, он привык, но не был ее частью. Он был здесь столь же неуместен, как и незнакомка. Все же Джеймс проследовал за Уильямом и услышал, как Джулия воскликнула. «Уильям, мог бы и постучать. Мы тут вообще-то обсуждаем свадебные платья. Ты же знаешь, что жениху не положено видеть невесту в платье до свадьбы». Уильяма же больше заинтересовала тарелка с печеньем, и он тут же схватил одну из них, пока мать представляла ему своих гостей. Эта девушка занималась платьями. Джеймс продолжал гадать, пока Джулия их знакомила. Но леди Томбридж в итоге представила всех, кроме нее. Да и миссис Каррингтон, с которой та, похоже, приехала, не озаботилась этим вопросом. Почему так? Был ли здесь какой-то подтекст? Почему ее так запросто проигнорировали? Джеймс собирался сам подойти и представиться, так как Джулия, очевидно, не собиралась этого делать, хотя если она хочет добиться успеха в бизнесе, ей следовало бы обзавестись хорошими манерами. Но прежде чем он успел сделать первый шаг, раздался голос Тии. «А это, — сказала она, — Эдди, которая, как я понимаю, и будет непосредственно шить само платье». «Правильно, миссис Каррингтон?» Щеки девушки залились румянцем. Она почувствовала себя еще более неуютно и дискомфортно, чем раньше, и он всем сердцем ей посочувствовал. «Да, все верно. Эдди Адамс работает у меня дизайнером» сказала миссис Каррингтон, но в ее голосе прозвучали недобрые нотки, которые не понравились Джеймсу. У него складывалось впечатление, что женщине хотелось, чтобы Джулия считала, что она сама создает все свои платья. И он задался вопросом, не подставила ли те а девушку, сама того не желая. Ему хотелось надеяться, что нет. Эдди, какое милое, приятное, старинное имя, показалось Джеймсу слишком робкой и застенчивой, чтобы переносить нападки со стороны своей работодательницы. Впрочем, рассуждал он, она взрослая девушка и, скорее всего, знает, что делает. Он продолжал пялиться на нее, когда та подняла глаза и поймала его взгляд. Румянец на щеках усилился, но это придавало ей еще большую привлекательность. Она излучала свет. Именно так охарактеризовал бы ее Джеймс. «Ну так что?» «Ты уже выбрала платье, дорогая?» Уильям был целиком и полностью сосредоточен на розовых вафлях. «Джеймс, ты просто обязан закупиться ими. Они будут напоминать тебе о времени, проведенном в интернате». «Фу, нет уж, спасибо. Мне бы не хотелось это вспоминать». Школа хоть и не была сущим адом, но относилась к тому периоду его жизни, который он не особенно любил. Он был мальчиком из бедной семьи, который получил возможность Посещать это дорогостоящее заведение лишь благодаря стипендии. Об этом никто не должен был знать, но одноклассники быстро все выяснили. Для этого им потребовалось лишь спросить, где живут его родители. «Да, выбрала», — сказала Тиа. Что-то в ее голосе заставило Джеймса поднять на нее глаза. Он обнаружил, что девушка разговаривала совсем не с Уильямом. Он был почти уверен, что она смотрела на Эдди. «Ну вот и хорошо», — сказала Джулия, поворачиваясь к миссис Карингтон. «Я попрошу Белинду проводить вас. Договоримся на это же время в четверг?» Затем она позвонила в свой дурацкий колокольчик. Джеймс уже давно привык к этим странностям, но не смог сдержать улыбку при виде того, как на это отреагировала Эдди. Стараясь не показывать, что он наблюдает за тем, как она покидает комнату, он отвернулся и заметил, что Тиа... Пытается ему что-то сказать. Он уже хотел было открыть рот, чтобы спросить, чего она хочет, но девушка выразительно на него посмотрела и покачала головой, показывая на Джулию. «Я заскочу на кухню», — сказал он. «Посмотрю, не осталось ли еще того прекрасного торта. Попроси заодно приготовить вам что-нибудь на обед», — предложила Джулия. «Вы, мальчики, должно быть, умираете с голода». «Уильям, твой отец хотел обсудить с тобой, как продвигается дело с семинарами». «Ну, пока вы все заняты, я поговорю с поваром», — сказала Тия. «Зачем?» Джулии нужно было знать все. «Я обещала, что мы вместе пробежимся по меню. Он сориентирует по расходам». Джулия пожала плечами и небрежно махнула рукой в сторону Тии. Джеймс отправился за девушкой. «Ты что-то хотела?» — спросил он. «Тихо». У этой женщины всегда ушки на макушке. Пошли на улицу. Они прошли мимо кухни и вышли на улицу через дверь, которая раньше служила входом для прислуги. У Джеймса создавалось ощущение, что в усадьбе до сих пор существует это негласное правило, так как ее светлость постоянно просила всех пользоваться именно им. Только Уильям намеренно входил и выходил через парадную дверь исключительно для того, чтобы позлить свою мать. «Нужно пытаться ловить маленькие моменты радости, пока это возможно», — сказал он однажды Джеймсу. «А раздражать мать, когда она ведет себя глупо, доставляет мне огромное удовольствие». «Итак, в чем дело?» — спросил Джеймс, когда Тиа наконец остановилась. Они были уже далеко от дома, но девушка все равно оглянулась, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. «Я хочу записаться на консультацию к дизайнеру, Кэдди, и хочу, чтобы ты меня отвез» сказала она. «А ты сама не можешь?» — спросил он. «То есть я совсем не против тебя подвести. Но ты же вполне нормально управляешься с машиной, разве нет?» Он надеялся, что ее положение не означало, что она больше не сможет водить автомобиль. Уильям рассказывал, что ей потребовалась целая вечность, чтобы, наконец, сесть за руль своей модифицированной машины для инвалидов, но как только она набралась смелости, ее было не вытащить из-за руля. «Конечно могу», — усмехнулась девушка. «Но я не хочу, чтобы Джулия или Уильям что-то заподозрили, поэтому мне понадобится помощник». «Мы как будто шпионы какие-то. Может, ты планируешь убийство? А цель, случайно, не некая будущая свекровь?» «Не искушай меня», — мрачно сказала Тия. «Ты же видел, как она себя вела». Девушка мотнула головой в сторону дома. «А до вашего приезда было еще хуже». Не спросив меня, она уже решила, какое платье я должна надеть. Надеть куда? На мою свадьбу, дурак. Ох. Вот именно. Я и так многое испускаю ей с рук, потому что понимаю, что свадьба для нее — лишь повод продемонстрировать усадьбу. И я это всецело поддерживаю, по большей части. Но вот в том, что касается моего платья, позвольте уж мне самой решать. Платье, — повторил Джеймс, придавая этому слову, «Оттенок чрезмерной важности». «Поэтому я сама все выберу, а вы с Эдди поможете мне это провернуть». «А Эдди знает?» — спросил он, прищуриваясь. «Пока нет, но скоро узнает». «Зачем вся эта конспирация? Почему бы просто не сказать Джулии, что у тебя на сердце?» «Потому что она не позволит мне сделать все самой. Ты же ее знаешь. Она просто не сможет сдержаться». Если бы кто-то искал в словаре значение выражения «вторгающиеся в личное пространство», там бы черным по белому было написано «Смотри, леди Тонбридж». Кроме того, я хочу, чтобы платье стало сюрпризом для всех, и никто не видел его до свадьбы. Если бы я была уверена, что Рок Аррингтон поддержит меня в этом, я бы пошла прямо к ней, но она ясно дала понять, на чьей она стороне. В этом конфликте уже появились стороны? Да твердо сказала Тиа. «И я хочу, чтобы Эдди Адамс была на моей. Так ты поможешь мне или нет?» Джеймс надул щеки. Ему не следовало вмешиваться, но так у него была надежда вновь увидеть Эдди. «Так почему бы не воспользоваться возможностью?» «Хорошо», — ответил он. «Я в деле. Что мне нужно делать?»